Высокий, худой, оборванный, и, как все бесконечно измучены, появился этот человек в бараке. Обтянутое кожей лицо, на котором выделялись большие черные задумчивые и печальные глаза, смотревшие в пространство совершенно безучастно. На работах норму он не выполнял, почему и получал только часть пайка.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 О себе рассказывал он мало, вернее, ничего не рассказывал, но как-то все случайно разъяснялось. Прошло более полугода с момента его прихода в барак. Окружающие привыкли к его молчаливости и отчужденности. Вечером около одних нар собралось несколько заключенных. Отец Арсений также присутствовал. В начале разговор велся о лагерных делах, но незаметно перешел к прошлому. Вспомнили театр, музыку.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 говорившего и вдруг воскликнул «Позвольте, позвольте, а я вас знаю! Вы пианист!» и назвал фамилию выдающегося музыканта. Музыкант сдрогнул, смутился и проговорил «Если бы вы знали, как мне не хватает музыки, если бы вы только знали, я с ней прожил бы даже здесь». Кто-то глупо спросил «За что вы здесь?» И музыкант необычайно серьезно ответил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 Появление гитары в бараке было событием и развлечением. Нашелся заключенный, который приклеил деку, почистил лак. Два дня гитару уголовники прятали, а на третий день, когда дека подсохла, после чайной поверки и обысков, положили гитару на нары музыканта, когда он был в другом конце барака. Пришел музыкант и, сев на нары, задел рукой струны. Они жалобно зазвенели. Он испуганно обернулся, схватил гитару, растельно посмотрел на окружающих и стал настраивать ее. Вначале струны дребезжали, звуки нестройно метались, потом окрепли, и музыкант заиграл. В пяти-шести местах уголовники резали самодельные карты, где-то стучали костяшками домино, озлобленно ругались, разговаривали, молча лежали на нарах. И вдруг... Барак внезапно наполнился руками. Они охватили людей. Ругань стихла. Стук домино прекратился, карты легли на колени. Что-то неизмеримо большое, родное, чуть-чуть грустное, необыкновенно близкое для каждого заключенного вошло в барак и стало с ним рядом. В звуках возникали и приходили родные места, поля, покрыты травами, оставленные и потерянные навсегда жены, матери, дети, лица любимых женщин, друзей. Все светлое, хорошее, что жило в людях, всколыхнулось, пришло и встало рядом. Грубость, жестокость лагерной жизни ушла. Заключенные стояли, сидели или лежали притихшие, озаренные прошлым.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 и радость. Звуки лились, объединяя необъединимые. Они были среди нас, хотя породивших мечта была неизмеримо далека от слушавших их людей. И наступил момент, когда струны зазвучали все печальнее и печальнее. Они рыдали, стонали и тихо протестовали. Музыка отделила людей от гнетущего настоящего, от проклятой действительности. Вдруг по коридору прогромыхали шаги, раздвигая стоящих людей. К музыканту шел высокий черноволосый человек. Искаженное лицо покрывали размазанные слезы. Это был известный бараки уголовник, жестокий и безжалостный. «Прекрати зануду музыку! Не береги душу! Прекрати! Пришибу!» Уголовник шагнул к музыканту с поднятой рукой. Но кто-то из стоявших уголовников схватил черноволосого и выбросил в коридор. Потом было слышно, как он рыдал в конце барака. Звуки рассказывали о страданиях, невыносимом горе, тоске, этапах, лагере. Сердце невыносимо сжималось, но наступил момент, когда страдания и горе стали постепенно исчезать из музыки. Приходило спокойствие, умиротворенность. Казалось...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 Что соответствовало лагерной терминологии. Охраняем. Отобрали гитару на утренней поверке. Нашли в тайнике. Донес кто-то из сексотов. Музыканту дали три дня карцера. Какое-то время музыкант был бодрым и веселым. Но потом сник. Неделя через три ночью отец Арсений почувствовал, что его кто-то дергает за рукав. Извините меня, извините. — Ночь сейчас, но мне необходимо поговорить с вами. Знаю, вы священник. Давно хотел подойти к вам, да все боялся. А теперь чувствую, что пришло время мое. — Спасибо вам за гитару. Узнал стороной, что от вас все исходило. Выслушайте. Я коротко. Простите, что разбудил. Склонив голову к отцу Арсению и обдавая его своим горячим дыханием, музыкант шептом рассказывал о себе, скороговоркой выплескивая свои мысли. «Господи, Господи, как я грешен!» — повторял он время от времени. Видимо, все, что он говорил, было давно продумано и выстрадано. Слезы временами падали на руку отца Арсения. «Господи, Господи, грешен я очень, но зачем они отняли у меня музыку?» Отец Арсений долго молился вместе с музыкантом. Неделя через три музыканту на работах раздробила кисть левой руки.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 Знакомство мое с отцом Арсением было давнее, по тогдашним лагерным временам около года. Но, зная друг друга, встречались мы мало, а слышал я тогда о нем много. Потянулся я к нему в 1953 году. Летом перегоняли нас этапом на времянку – строить в необитаемом месте бараки и заложить ствол шахты. Идти надо было 40 километров, в общем-то недалеко – за три дня с ночевкой тащим им грузом дойдешь солнце невыносимо сжет гнусы комары забираются в малейшую щелку идем одетые душно тяжко лицо и руки зудят от укусов гнуса и пота летом в жару часто бывало даже труднее чем зимой в морозы идем ноги свинцовые груз оттягивает руки плечи одежда прилипли к телу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 Устали все. Охрана, заключенные и сторожевые собаки. Дорога казалась бесконечной, хотя многие проходили ее не раз. С каждым шагом сил становилось все меньше. Колонна растянулась, ряды изогнулись и почти перемешались. Временами слышалась команда «Не растягиваться! Ближе ряды!» Но команда отдавалась голосом усталого человека – которая также изнемогала от жары, тяжести оружия и напряженного внимания к движущейся, растянувшейся колонне. Ноги тонули в красно оранжевой листве, покрывавшей дорогу. Листья ольхи, осины и березы медленно падали с веток на головы проходивших, тихо кружились в воздухе и шелестели под ногами. Рядом со мной шел отец Арсений. Несколько раз я спотыкался, и он заботливо подхватывал меня под руку. Два или три раза я взглядывал на него и думал, почему он еще идет. А он шел, прямой, сосредоточенный, ничего казалось не видящий. Губы его двигались, и я уже тогда знал, что он молится. Дорога проходила между грядами холмов, откосы которых поднимались сразу около обочины, и были покрыты опавшей листвой, принесенной ветром, и редкими уже оголенными от листьев кустарниками. Впереди нас шел татарин, высокий, худой, с лицом аскета. Пустой вещевой мешок болтался на спине, сам татарин был оборван, грязен. В бараке знали, что он из Казани, и попав в лагерь, дошел. То есть, просто говоря, опустился до последнего предела и был на краю гибели. В бараке он жил от меня в трое нар. Видя, что человек погибает, многие из окружающих людей пытались хоть чем-нибудь ему помочь, но было уже бесполезно. Сейчас татарин шел, спотыкаясь, руки беспорядочно болтались, весь он как-то неестественно качался, как даже отдых.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 Сил больше нет, сейчас упаду. И вдруг шорох от ног разорвал пронзительный крик. Бегу, бегу! Раздалась необычная возня, состояние оцепенения наверное, прошло, и я увидел, что высокий татарин, расталкивая заключенных, перескочил через канаву и побежал вверх под косу холма, покрытого листвой. Бежал он медленно. Видимо, не хватало сил. Колонна зашевелилась, проснулась от усталости. Конвейры направили автоматы на заключенных, а лейтенант и один из солдат повернулись к бегущему и стали стрелять. Пули ложились рядом, поднимая башка пыли, а татарин медленно поднимался по склону. Такой побег назывался побег к смерти. Это случалось часто. Дойдет всех до последнего.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 чтобы спустили собак. Остановят и забьют, доложат начальству, добавят за кое-ще срока, но жив будет. кого она замерла, переживает. Понимает, что конвой спасает Татарина, и вдруг сбоку застрочил автомат. Третий бил метко, с первых же выстрелов изрешитил всего Татарина. И тот, падая какие-то мгновения, пытался как будто ухватиться руками. засияющее солнечное небо, и, потянув одну руку к солнцу, упал головой вниз по склону, а автомат все продолжал стрелять. Татарин лежал на склоне и хорошо был виден всей колонне. Лицо разбито, одежда в крови, а от этих всё все стреляет. Колонна от внутреннего напряжения и волнения подалась на конвой, и тогда начальник охраны дал над головами заключенных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 Отец Арсений стоит на коленях, возвышаясь над всеми лежащими. Лицо в слезах и временами тихо-тихо всхлипывает. А губы двигаются и произносят что-то полушепотом. Я его рукой ударил и говорю шепотом. «Ложись!» «Пристрелят!» А он продолжает стоять на коленях, смотрит куда-то невидящими глазами, шепчет и крестится. Второй растолкнул его, не ложится. Но думаю...»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 Только кровь осталась на листьях, где он лежал. Идем. Охрана злая. Чувствуем, чуть что не так, автоматной очередью прошьют. Посмотрел я на отца Арсения. В глазах слезы. Лицо серьезное, печальное-печальное. Но вижу, что молится. Почему-то вид отца Арсения обозлил меня. Нашел то же время молиться и плакать. Спрашиваю, что, Стрельцов, разве такого не видели? Видел и не раз. Но ужасно, когда убивают безвинного человека. Ты все видишь и ничем не можешь помочь. А я ему с изюкой сказал, «Вы бы Бога своего на помощь призвали. Он бы помог татарину, или хоть бы прокляли убийцу, хоть словесно и бесполезное, но месть». «Что вы, что вы! Разве можно проклинать кого-нибудь? А Бог и так сейчас многих из нас спас». Я видел это. Солдата Господь покарает. Ангел смерти уже встал за его спиной. «О, Господи! Как я грешен!» Закончил отец Арсений. Сказал и пошел. Грустный, грустный. Расстрел заключенного татарина снял со всех нас усталость, и колонна пошла быстрее, но шла молча. Через день пришли на времянку. Месяц надо было здесь нам прожить. Работали по пятнадцать-восемнадцать часов. Питание давали по самой низкой лагерной норме. Каждый день хоронили мертвецов. Комары гнус заели. До того измучились, что многие прямо с лопатой или топором замерто падали на рабочих местах. Охранник подойдет, прикажет другому заключенному топор или лопату взять и отойти от лежащего, а сам ногой толкнет упавшего. Кто то идет отлежиться, а других прямо на повозку и к врачу. Тот осмотрит, зафиксирует смерть, подпишет акт, и кончился твой лагерный срок. Стал я к Стрельцову приглядываться. Поразило меня на перегонном этапе. Я вижу необычного человека, какой-то особенный. Работает так же, как все, в лагере много лет, старый. Конец измотанный и почему-то живет, не умирает. Молится все время, во что-то верит и так верит, что от этого только и живет еще. Вот так и присмотрелся к нему. Главное, что удивило меня, устает ведь как все, но всем старается помочь и помогает. Относится ко всем внимательно, приветливо. Его даже охрана по-своему любила и щадила. Проработали месяц. Пришло шестьсот человек, а назад гнали не более двухсот. Шли до лагеря четыре дня, шли медленно. Охрана не торопит, понимает, что во всех нас только что и осталась душа, да и та еле-еле держится. Пришли в особый, дали день отдыха. Даже поех хороший выдавали три дня. Там тоже люди бывали. Месяц на временке. Крепко привязал меня к отцу Арсению. Все меня в нем поражало. Доброта необыкновенная. Помощь людям безотказная. И главное, что помогал им в самую трудную для тебя минуту. Бывало тяжко, тоскливо, грустно на душе и жить не хочется. А он подойдет, положит руку на плечо и скажет два-три самых простых слова, которые сразу осветят, согреют тебя. Или ответят на то,